Глава 16. Каждый раз, когда в городе творится какой-то бардак, вы четверо непременно оказываетесь рядом. На самом деле всего трое, формально. Его благородие барон Корф, как и положено техническому специалисту и мозгу операции, весь этот самый бардак просидел в штабе у себя в комнате. Однако огребал, конечно же, со всеми наравне. Из соображений чести – И потому, что начальник корпуса определенно был не из тех, кто ограничивается разносом одних лишь возмутителей спокойствия. Нет, его карающая длань прошлась по всем причастным. Наверняка досталась и старшему десантного отделения, и всем мичманам-пятикурсникам, и дежурному офицеру, прозевавшему ночной побег из располаги, и грачу, и даже медведю чисто за компанию. Но сейчас их здесь уже не было, а нас его сиятельство, похоже, решил оставить на сладкое. Поэтому я хаживал без задора и какой-то особой злобы, зато с чувством, толком, расстановкой и никуда не торопясь. Судя по упомянутым подробностям, Разумовский не поленился вытребовать официальные отчеты и у Гагарина, и у городской полиции, и даже у третьего отделения. Вероятнее всего в лице Соболева который точно не поленился приукрасить наши подвиги. А значит, мое очередное не высовываться закончилось? Да, в общем-то, как всегда. «Полагаю, вы знаете, как это называется, господа курсанты?» Продолжал выговаривать Разумовский. «Самоуправство. Я уже не говорю о нарушении казарменного режима, за которое придется отвечать не вам, а офицерам корпуса». «Ваше сиятельство, я чуть склонил голову. Разрешите?» «Не разрешаю», — буркнул Разумовский. «Как вы можете догадаться, оправдания меня не интересуют совершенно. Но я очень хотел бы знать, каким образом и по какой причине вы четверо оказались посреди ночи в шушарах. Да еще и в том же самом месте, где в то же самое время проходила операция по задержанию террористов». На этот раз вопрос, похоже, даже не был риторическим. Его сиятельство умолк, сцепил пальцы в замок и принялся вжидательно сверлить нас взглядом. Всех четверых по очереди. Я... Мы старались помочь. Осторожно начал я, покосившись на остальных. Так уж вышло, что к нам попала информация, которая... которая могла оказаться полезной для его сиятельства капитана Гагарина и его людей. Я будто шагал по минному полю, отмазываться приходилось, что называется, наугад. Разумеется, Верховный Гардемарин не стал вешать всех собак на четырех курсантов. Однако я понятия не имел, что именно он указал в отчете. Особенно в том, что отправился не к Морозову или в Министерство обороны, а на стол к руководству третьего отделения. Совсем не упомянуть о нашем участии он, конечно же, не мог но наверняка ограничился общими словами или хотя бы попытался. Судя по тому, что на сообщение в мессенджере Гагарин так и не ответил, спецслужбы крепко держали его за жабры. И даже заступничество Совета вряд ли смогло прикрыть его полностью. При всей крутизнее полномочиях Гардемаринской роты устраивать пальбу на окраине города с парой десятков трупов и раненых без резолюции сверху не разрешалось даже им. Влипли? Еще как. Смертельно? Нет, едва ли. Одаренных вояк запросто могут гонять по инстанциям хоть неделю, хоть месяц, но наверняка допросами все и ограничится. Даже у третьего отделения не хватит поруху, как следует прижать отпрысков и родню членов совета. А если и так, Морозов быстро подрежет крылышки этим соколом, Старик всегда запрягал без особой спешки, зато ехал так, что в ушах свистело. И даже если он еще не начал действовать, то вот-вот начнет. Правда, нас к тому моменту запросто могут и отчислить. А на сухогрузе даже от покровительства ее высочества толку будет, скажем так, немного. «Информация!» – голос Разумовского звучал обманчиво мягко, почти ласково. «И мне что, следует объяснять, как правильно пользоваться этой вашей информацией?» «Господа курсанты, как вам кажется, каковы должны быть действия в подобном случае?» Старик обращался сразу ко всем, но особенно выразительно посмотрел на Корфа. «Из всех нас он, пожалуй, был единственным, кого можно назвать, если не образцовым воспитанником корпуса, то хотя бы дисциплинированным». Впрочем, правильного ответа не знал даже Корф. Никакого регламента во внутреннем уставе, конечно же, не имелось. Хотя бы потому, что его создатели вряд ли предполагали, что сведения государственной важности в принципе могут попасть к курсантам-второгодкам. «Ну, наверное, следует немедленно сообщить дежурному офицеру», – пробормотал Корф. «Или обратиться к вашему сиятельству лично», «Вот именно!» – Разумовский громыхнул кулаком по столу. «А вы что сделали?» Удрали из располаги, скрытно проникли на территорию коммерческой, якобы коммерческой организации, а потом еще и не поленились принять участие в захвате террористов силами градомаринской роты. И все это, разумеется, без разрешения руководства в ночное время и без какого-либо документального подтверждения нашего права находиться за территорией корпуса. Да уж, знал бы, чем все закончится, не поленился бы потратить четыре бланка на увольнительную, придумать какую-нибудь хитрую причину удрать на целые сутки и подстелить соломки везде, где можно, а заодно и где нельзя тоже. Боюсь, на докладу у нас попросту не было времени, ваше сиятельство. Я шагнул вперед. «Иногда для его экономии времени просто необходимо действовать в обход регламента. Полагаю, вам и самому случалось?» «Что то мне случалось?» «Не вашего умодела, господа курсанты», — проворчал Разумовский. «Офицер, руководствуясь собственными соображениями, целиком и полностью несет ответственности за себя и за личный состав. В нашем же случае...» «Знаете, сколько писем я получил за одно только сегодняшнее утро?» Стоявший справа от меня Камбулат нервно сглотнул. Наверняка уже успел сообразить, что дело пахнет керосином, и на этот раз выговором с занесением все точно не ограничится. Что бы там ни ворчал Разумовский, самому ему вряд ли угрожает хоть что-то. Снимать с должности начальника корпуса, да еще и старого знакомого и друга большей части Совета Безопасности не станут, Хотя бы потому, что чуть ли не все высшие чины императорского флота 20 лет назад служили с ним вместе. Но и их полномочия отнюдь не безграничны. И если кому-то потребуется ритуальная жертва, ей вполне можем оказаться мы. Что ж, в таком случае я тоже готов понести ответственность, в том числе и за моих товарищей, вздохнул я. Но видит Бог ваше сиятельство, мы никак не могли поступить иначе. «Не могли оставить гордомаринам их же работу?» Разумовский негромко усмехнулся в усы. «Нисколько не сомневаюсь в ваших талантах, господа курсанты. Но все же не могу поверить, что особая рота не справилась бы без вашей помощи. Острогорский, у вас же есть личный номер его сиятельства Сергея Юрьевича, не так ли?» Так точно кивнул я. И что же в таком случае помешало вам просто взять и предоставить эту самую информацию? Вместо того, чтобы в очередной раз сбегать из расположения и отправляться геройствовать. Разнос продолжался в соответствии с положенным ему сценарием, и все мои товарищи стояли, опустив головы. А я? Я заметил одну весьма любопытную, хоть и не самую значительную деталь. Разумовский наверняка ввернул в очередной раз не просто для красного словца. И не потому, что до него уже доходили слухи о наших сомнительных и не очень подвигах, совершенных во время ночных отлучек. А значит, старик знал о моих выкрутасах с бланками и о побеге на разведку в Шушары. И, возможно, знал куда больше, чем я мог себе представить. Что мне помешало? Я на мгновение задумался, подбирая самую безопасную формулировку. Здравый смысл, ваше сиятельство. Мне уже случалось общаться с Сергеем Юрьевичем, и я ничуть не сомневаюсь в его способностях. Однако он задумал непростую операцию, и мы посчитали своим долгом предоставить любую помощь, которую только могли. Знаю это немного, и все же. Как ни странно, его сиятельство сообщил то же самое. Он также весьма высоко отзывался о ваших способностях, господа курсанты. И даже пытался убедить меня, что вы все действовали по его приказу, и более того, этой ночью были отозваны на усиление патруля Гордомаринской роты в соответствии с приказом, Разумовский прищурился, хитро улыбаясь, и вдруг снова возвысил голос. «О котором я, впрочем, до этого ни разу не слышал!» Я мысленно поставил Гагарину пятерку с плюсом. Бедняга так и не нашел времени ответить на мое сообщение, но честно сделал для нас все, что мог. Взял на себя ответственность за все ночные выкрутасы. И наверняка даже попытался задним числом выписать какую-нибудь бумагу, хоть как-то объясняющую участие уже и без того примелькавшихся четырех курсантов в тайной операции Гардемаринской роты». Высшее руководство это наверняка устроит. Да и у третьего отделения есть проблемы поважнее, чем носиться с требованием немедленно покарать юнцов из морского корпуса. А что насчет Разумовского? Вы можете подтвердить слова его сиятельства. Я поднял голову и посмотрел старику прямо в глаза. Увольнительные списки, внутренний документ корпуса. Даже если кто-то затребует бумаги, пока еще есть возможность прикрыть нас». «Да я уже прикрыл. Где это видано, чтобы моряки своих сдавали, да еще и жандармам?» — проворчал Разумовский себе под нос и уже во весь голос закончил. Но «Ну, не думайте, господа курсанты, что вы так легко отделаетесь. Уж за что, а за самовольную отлучку из расположения? Я с вас спрошу по полной». Я постарался сдержать улыбку, Гамбулат Поплавским облегченно выдохнули, а Корф, кажется, даже слегка подпрыгнул. «Благодарю, ваше сиятельство», произнес он подрагивающим от радости голосом. «Не за что тут благодарить. Лучше идите учиться. И чтобы больше никаких выкрутасов». «Есть никаких выкрутасов!» гаркнули мы хором на весь кабинет. «Вот то-то же, бойцы!» Разумовский строго погрозил пальцем и указал на дверь. «Господа унтер-офицеры, можете быть свободны. А вас, курсант Острогорский, я попрошу остаться». Я тоскливо вздохнул, провожая товарищей взглядом. Поплавский с Корфом морщились, а Камбулат даже на мгновение замешкался, будто хотел задержаться, чтобы поровну разделить со мной начальственный гнев. Но потом тоже зашагал к двери. Обсуждать приказы в корпусе полагалось исключительно после выполнения. «Вряд ли вы догадываетесь, зачем я решил переговорить с вами с глазу на глаз». Разумовский сцепил пальцы в замок и чуть прищурился. «Однако перейдем к делу, господин курсант». «Вашей персоной заинтересовался...» Скажем так, весьма влиятельный человек, имя которого я не имею права называть. «Григорий Григорьевич Распутин», — усмехнулся я. «Вряд ли я ошибусь, если скажу, что он пожаловал лично даже раньше, чем вас завалили гневными письмами из третьего отделения и прочих инстанций. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Особенно если у возрожденного в юном теле старикана никак не получается сидеть на месте». Зато отлично выходит оказываться внезапной затычкой к любой бочке. От соревнований до разгрома базы террористов силами градомаринской роты. Так если тут и следует удивляться, то разве что тому, что его сиятельство граф Распутин-младший зашевелился только сейчас. В верно. Разумовский вытаращился и забавно шевельнул усами, но тут же взял себя в руки. Впрочем, это неважно. Я ни в коем случае не обязан выдавать информацию о своих курсантах по первому же требованию, тем более неофициальному. Однако, однако я и сам уже давно интересуюсь, что вы за птица, Острогорский. Разумовский снова прищурился. Я не первый год руковожу корпусом, но никогда еще не встречал такого пренебрежения к дисциплине и внутреннему уставу, По сравнению с вами, даже Поплавского можно назвать образцовым унтер -офицером. Виноват ваше сиятельство. Я опустил голову, изображая искреннее, почти искреннее покаяние. Приложу все усилия, чтобы... «Довольно!» — Разумовский махнул рукой. Отсутствие прилежания порой можно компенсировать незаурядными талантами, которые у вас, без всякого сомнения, имеются. «Однако сейчас речь не об этом. Странная просьба его сиятельства Григория Григорьевича натолкнула меня на... на некоторые мысли, и я не поленился повнимательнее изучить ваше личное дело, господин курсант, и должен сказать, кое-что в нем меня изрядно удивило. И что же?» — поморщился я. «Прямо скажем, многое». Я уже обращал внимание на отсутствие хоть какого-то аттестата о гимназическом образовании, однако это, похоже, лишь верхушка айсберга: ни прививок, ни грамот за участие в соревнованиях, ни медицинской карты, ни черт возьми, даже фотографии со сверстниками или семьей, за исключением пары снимков десятилетней давности. Разумовский нахмурился и подался вперед. Создается впечатление что между 2004 годом и этой осенью Владимира Острогорского вообще не существовало. Однако вот же он я прямо перед вами, я развел руками. А все прочее вполне можно объяснить крепким здоровьем и нелюбовью к фотокамерам и массовым мероприятиям, которую вы неизменно демонстрируете с самого момента зачисления на десантное отделение, не так ли? Разумовский хитро улыбнулся. «Не поймите меня неправильно, господин курсант. Я вовсе не планирую ковыряться в делах вашей семьи. Но знать хоть что-то о воспитанниках корпуса — не только мое право, но и долг. И все эти тайны... Вы не считаете себя обязанным сообщить чуть больше?» «Пожалуй, считаю», — кивнул я. «Но, боюсь, тайна принадлежит Темниш «Темнишь-то, Острогорский, еще как темниш! Разумовский вдруг перешел на «ты» и заговорил мягче. Никак с нерадимым первогодкой, а чуть ли не по-отечески. «Дело твое, конечно, но как прикажешь тебя защищать, если ничего не понятно? А ведь придется, раз уж сам Распутин. Очень надеюсь, что его сиятельство не узнает обо мне лишнего. Во всяком случае, в ближайшее время вздохнул я». «Конечно же, я не вправе просить вас соврать другу морского корпуса, однако...» «Да с ним-то я уж как-нибудь разберусь», — ворчливо отозвался Разумовский. «И никакой он мне не друг, и не начальник, чтобы всю правду выкладывать. А вот за тобой, ты уж извини, теперь присмотр будет особый». «Так точно особый», — козырнул я. «Постараюсь не подвести ваше сиятельство». «Постарайся». Разумовский откинулся на спинку кресла и потянулся за трубкой. «А теперь ступай-ка в офицерскую, матрос. Тебя там уже гости заждались».